Глава третья. Мечтания и реальность. От лица Али. 18 мая. Вторник. Ночь спала плохо. То ворочалась, то снился Серхио, то думала над словами парня из парка. В воспоминаниях его взгляд остался бешеным. А если он и правда решил выследить меня? Мысли не давали спокойно находиться дома одной. Звала подругу в гости. Ночи холодные. Под утро я сильно замерзла из-за того, что забыла включить отопление. Долго нежилась в кровати под одеялом и пледом. Не могла пересилить себя, вылезти из теплого местечка. После очередного будильника неохотно поднялась с постели и пошла в ванную, держа руки под горячей водой. Укуталась в теплый халат и, спускаясь по лестнице, услышала голоса подруг. — Плохо выглядишь? Ты спала? — спросила Айше, как только я вышла из коридора на кухню. зажмурився от яркого света. Светлая кухня, панорамное окно во всю стену, уходящее через арку в зал, и солнце ослепили меня. "Спасибо за комплимент", сарказмом ответила я. Айше с Малией сидели за столом, пили чай. Запах свежеиспечённых пончиков в сахарной пудре манил. "Бери, мы тебе принесли. Успели утром сходить", Маля протянула тарелку, и я схватила пончик, рассыпав часть пудры на пол. — Пока ты спала, Али, ну все же на пол сыпется! — Ничего, робот-пылесос уберет. Сахарная пудра таяла во рту. Села за стол, закрыв глаза от секундного удовольствия, и, прожевывая следующий пончик, взглянула на Мьюштейн сквозь окно во всю стену, покрытая каплями дождя. Под таинственным замком вдали, кажущимся зловещим, среди черных туч появился просвет солнца. — Как тебе подарок? — спросила Айше. — Какой? — А-а-а, точно! Он в машине! — Иди! Айшэ не оставила мне выбора, и я пошла в машину. Пока одевалась, палил дождь. Вернулась с маленьким свертком, завалявшимся на заднем сиденье. — Ух ты! Это Ньюштейн! Я с восхищением рассматривала миниатюру любимого замка. Каменная статуэтка размером 5 на 10 сантиметров. — Поставлю ее на рабочий стол. Спасибо. Как насчёт того, чтобы побыть днём дома, посмотрим фильм или сериал, например, Династию, предложила Малия, а вечером сходим в ресторан. Да, точно. Давайте сходим в Cler Sky. Давно там не была. Оттуда такой шикарный вид на Нью-Йорк. Твой из окна тоже шикарен, но вдруг наследник Бристейна посмотрит из замка на город, и наши взгляды неожиданно пересекутся, и Айша задумалась, предавшись мечтаниям. Маля рассмеялась. Ну да, только тебя он там и ждёт. Да и что можно разглядеть с такого расстояния? Я укоризненно посмотрела и с радостью подхватила. Ага, у него там сейчас таких, как ты, больше, чем Я усмехнулась вместе с Малей и добавила. А ведь серьёзно, никто не видел его. Ну что он не красивый? А судя по фактам в интернете, самовлюблённый эгоист и бабник, взамнивший себя наследником. Хотя не факт, что управление достанется ему. Вокруг столько девушек, вероятно, крутится, а он перебирает их. У меня сформировалось своё мнение насчёт его личности и некое отвращение. Конечно, не всегда стоит верить всему, что пишут, но уверена, доля лжи в статьях мала. С Марком же ты как-то встречалась, а он недалеко ушёл от подобного образа жизни, сказала Малия. Нашла с кем сравнивать. Зачем о нём напомнила? Взмутилась я и на душе стало мерзко. после того, как вспомнила все, что он мне сделал. «Странно это, конечно. Все девушки в городе мечтают о наследнике Гарсия и ждут, когда семья официально перед всеми представит. Тебя не понять, кто тебе нужен?» — возмутилась Айше. «Хотя я вспомнила. Алия любит сильных и грубых мальчиков, которые слабеют перед одной единственной», — сказала Алия и стала выключить свистящий чайник. «Эй!» — запротестовала я. «А что, не правда?» «Тебе какой чай заварить?» — сменил тему Малия. «Вон тот, на полке слева, стоит в лавандовой коробке. Возьми его», — ответила я, глядя в окно. В коттеджном поселке мой дом стоит в первой линии на холме, поэтому каждый день могу любоваться из окна первого этажа на открывающийся вид на гору, где стоит замок Ньюштейн, а по бокам и внизу виден уходящий в безграничную даль лес, как раз недалеко от меня парк Эспесса. На самом деле... Я часто сидела на качелях на террасе, зажигая спираль от комаров, укрылся с пледом и смотрела на замок. Как бы он завораживает своей таинственностью. Хотел бы этому казаться? Наверное, да. Погулять по горному лесу, вдохнуть запах хвои, особенно после дождя. Интересно, как внутри замка? Может, когда-нибудь пустят туда экскурсии. Если так подумать, Ньюштейн интересовал меня больше, чем его молодой наследник. В отличие от других девушек Брестани, мне абсолютно неинтересно, кто он и что из себя представляет. «Ну я же пошутила, а вы тут развели дискуссию», — улыбаясь, неожиданно произнесла Айше, вырывая из раздумий. Мы допили чай и переместились в соседнюю комнату. Подкинула немного дров в белый камин. Ночная прохлада не отступила. «У нас в поселке есть служба, которая за годовую плату обслуживает дом и его территорию». Например, привозят готовые дрова, подстригают газоны во дворах и другие необходимые мелочи для благоустройства и жизнеобеспечения. Над камином у меня висела картина замка среди ярко-зелёных холмов. Не знаю, почему, при взгляде на неё возникают такие тёплые чувства. Зажгла ароматическую свечку с имбирным пряником, поставила на стеклянный столик между диванами и улеглась на один из них, центральный и тальный от камина. Подруги уселись на два других по бокам. Наконец-то я согрелась с ночи. Наступил вечер. Весь день мы смотрели сериал и ели пиццу. Девочки пытались меня развеселить, но все оказалось безуспешно. Закончив смотреть очередную серию, Майлия захлопнула ноутбук и повернулась к нам с Айше. — Так, все, пора выбираться отсюда. Так можно вечность просидеть на диване. — А ведь перспектива хорошая, — ответила я, зевая и потягиваясь. Да, она у нас активистка, ответила Айше, и вновь в сторону Мали и тоже демонстративно вытянулась на диване. "Вставай, лентяйка", Малия кинула в нас по подушке, одна из которых опрокинула мой стакан с водой на белый пушистый ковёр. "Ну что ты наделала? Хорошо, что вода. Ладно, тебе высохнет", виновато произнесла Малия. "Пойду собираться". Я неохотно встала с дивана и пошла наверх, в гардеробную. Давай я пока закажу такси. Мы ведь всё-таки собираемся выпить? Или ты нас повезёшь? Живилась Маля, оторвавшись от телефона, взглянула на меня. Размечталась. Я тоже хочу отдохнуть. Маля вернулась к звонку. Добрый вечер. Хочу заказать такси через 20 минут. Район Атланта, дом 78. 20 минут? Я не собираюсь так быстро. Никто не ответил, и я поняла, что придётся уложиться за это время. и побежала накручивать волосы. «Как я вам?» Через пятнадцать минут я вышла к девочкам в твердом комбинезоне с длинными расклешенными рукавами и вырезом на груди, в босоножках на каблуке. «Если б я была парнем, увезла б с собой прямо сейчас. Осталось губы накрасить, только не слишком ярко», добавила Малия. «Точно!» «Забыла!» «Ого!» — оценивающе глянула Айша. «И куда ты так собралась?» Мы же просто поесть собираемся. А я что, пойду в домашнем? Иди, возьми что-нибудь моё. Пока я ещё примеряла вещи, мы с Марией Зановой перебирали все факты, чтобы убедиться, мог ли тот Серхию из парка оказаться моим Серхио. Такси приехало вовремя, но мы вышли с опозданием на 10 минут, пришлось доплатить. Мы доехали до ресторана Clair Sky. расположенного в одном из высотных башен High-Rises City в центре города на восьмой линии. Улицы в городе номеровались по линиям, и отсчет шел от территории Ньюштейна. Цены на аренду и недвижимость увеличивались по мере приближения к замку. Поднявшись на последний, пятнадцатый этаж бизнес-центра и выйдя на террасу, мы сели на свободный у самого края столик, чтобы первыми лицезреть открывающуюся с террасы красоту. Дизайн и мебель ресторана внутри декорированы в старинном стиле и смотрятся изысканно, напоминая мне замок и мой любимый стиль. Но сегодня мы выбрали сесть на свежем воздухе. С нашего места открывался потрясающий вид на город. Справа на закат, уходящий в море, а прямо перед нами виднелся Ньюштейн, возвышающийся на холме и утопающий в черном лесе. К вечеру замок подсвечивается огнями, а без облаков открывается головокруглительный вид. Нам повезло, и сегодня именно нам досталась такая красота. С заходом солнца задул прохладный ветер, приятно развивая волосы. На мгновение, задержав взгляд на замки, подумала, какой, наверное, оттуда красивый вид, на подсвеченный в ночи город. Интересно, а каково просыпаться там каждое утро, выходить на террасу, вдыхать свежихвойный воздух, завтракать в тишине и смотреть на город и море. А с появлением тумана или облаков я предалась воображению о парящем в облаках замке, который ни разу не видела вблизи. Мысли прервал официант, принеся воду в стеклянной бутылке, в стаканы и меню. Девочки определились с заказом, а я все мучилась, не могла выбрать. Мне хотелось несколько блюд одновременно, и мысль, что можно прийти сюда в следующий раз и попробовать новое блюдо, не помогала. Мне хотелось здесь и сейчас, всё и сразу. Официант вернулся. Айше и Малия заказали по несколько блюд, включая красное вино. Мне пришлось быстро принять решение. Мне, пожалуйста, салат из авокадо с креветками, пасту с сёмгой, сливочно-карамельный торт и апероль. Через 2 дня праздники заканчиваются. Так не хочется на работу. Пока погода хорошая, нужно гулять, отдыхать, веселиться, заявила Айше. Вам хотя бы повезло, у обеих график свободный, работайте сами на себя. А я каждый день с утра до вечера, не уйти, не отпроситься, — сказала с досадой Малия. — А «Да ладно тебе, у всех есть свои плюсы и минусы, — подпадрила я, но вышла неубедительно. Минусов точно нет. — Пожалуйста. Официант принес нам напитки, и мы начали нашу любимую часть. Выпей за. И мы выпили. За нас, за будущее, за любовь, за бизнес, за работу, за выходные. и дальше шли все более и более изобретательные тосты. «Малия, как там в издательстве? Есть продвижение?» — спросила я. «Не знаю. Пока нет», — немного помявшись, ответила Малия. «А серьезные отношения намечаются?» — спросила Айше Малию. «Опять-то я грустна. Я не знаю. Никто не нравится сейчас». «Так ты долго будешь искать. А ты, Али?» — не унималась Айше. «Или ты так сильно впечатлилась тем, что услышала имя Серхио?» Неужели всё ещё думаешь, что это он? Малия завалила вопросами так быстро, что я не успела её остановить. Нет, я ничего не подумала, просто мысль примелькнула. Ладно, давайте сменим тему, отрезала я, не понимая, что говорю, и отпила глоток напитка. Смотри, как она разошлась, а говорит не подумала. Аише тихо сказала Малии так, чтобы я не слышала, но я всё равно уловила смысл их перешёптываний. Мы сменили тему. Еже шли к десерту и к обсуждению отсутствия отношений у Малии и Айше. Я не заметила, как выпила второй бокал, который мне принесли в подарок от заведения. Хоть и закусывала тортом, но почувствовала, как все градусы смешались и распределились по крови, разгоняя её по всему телу. Высадились в голове и полностью затуманили разум. Мне нужно спуститься. Хочу что-нибудь от живота купить. Что-то плохо стало. Подождите меня здесь, сказала я, еле подняться из кресла. Ноги казались ватными, и мир вокруг касился. Надев кожаную куртку, взяла слабую карту и спустилась в аптеку, заодно купила воды. Выйдя на улицу, решила немного постоять и подышать воздухом. Ритка бутылки не поддавалась, голова снова затрещала. Я вздохнула, успокаивая себя. "Девушка, вам помочь?" раздался голос сзади. "Что?" я вздрогнула и обернулась. Неожиданно меня схватили и зажали рот рукой. Пытаясь вырваться, я вспомнила о бутылке, ударила ею схватившего по голове, успев увернуться. Радовалась недолго, потому что далеко уйти не дали туфли из-за торможенной реакции. Тут преградил другой мужчина, ловко схватив меня, снова зажал рот. Тихо, ничего с тобой не случится, отведём к одному человеку поговорить. Но я ничего не слышала, пытаясь закричать и продолжала вырываться. Меня привели в безлюдный проулок, куда не выходило ни одно жилое окно. Стало понятно, что кричать бесполезно. Я пожалела об оставленном телефоне. Меня трясло от страха, дыхание сбивалось от участо пульса разгоняющего кровь. Голова закружилась, тяжело думать, не говоря о принятии решений. Зато я почувствовала, как притрезвела. Чего вы от меня хотите? Вы пожалеете об этом, вас посадят, я кричала, пытаясь перекрасить — Не беспокойся, этого с нами точно не произойдет, — со смешкой ответил мужчина, переглянувшись с другим. — Что вам нужно? — Здравствуй, помнишь меня? Из темноты вышел третий высокий мужчина, одетый в темно-синие брюки и белую, расстегнутую сверху рубашку, засученными по локоть рукавами. Но на накачанных руках виднелись поступившие вены. Он приближался ко мне, нервно сжимал правую кисть в кулак. Я почти смогла разглядеть его лицо. Свет на тёмный переулок просачивался слабо. Что вы хотите от меня? Уже научился уважительно разговаривать. Передо мной стоял мужчина с тёмными волосами средней длины, уложенными назад, с чёрной щетиной и карими, почти чёрными глазами, в которых не видно зрачка, взгляд пробуждающий каждую клеточку тела. Ты не замечаешь ничего вокруг, смотря в эти глаза. Они проникают внутрь. на же душу. Ни один тёмный уголочек души не скрытся от него. Обычно в такой ситуации сложно запомнить черты внешности, но я навсегда запомню эти глаза. Я узнала его, тот парень в кепке из парка, с которым случился конфликт. Только сейчас он выглядел иначе. Строгий вид придавал больше властности. Мне стало не по себе, вспоминая его угрозы. Он смотрел властно и свысока. Его энергетика чувствовалась издалека, опасность, сила. Харизма, обаятельность, всё смешалось и действовало как наркотик, или Апероль ещё меня не отпустил. Заглянув в его глаза, не увидела опасности, отчего немного осмелела. "Это ты? Я узнала тебя. Что ты придумал? Отпусти меня. Я тебя засужу. У меня есть связи в Нью-Йорке", закричала я, шагнув навстречу. "Да что ты говоришь? Связи в самом Нью-Йорке? Звоним, кого набирать?" С насмешкой сказал он, протянув телефон, но как только я потянулась за ним, он убрал в карман. Что ты собираешься мне сделать? Он шагнул ко мне, едва я успела отпрянуть к стене, но дальше двигаться некуда. Вжавшись в стену, гордо подняв голову, я посмотрела прямо в глаза. Сердце громко забилось, но страха я не ощущала. Что я сделаю? Концентрируя на я, мужчина схватил меня за горло и вжал в стену. Я могу сделать с тобой Всё, что захочу, сказал мне на ухо и вплотную приблизился к лицу. Страх вернулся. Он не сильно сжимал горло, но смелость быстро улетучилась, и дрожь охватила всё тело. Я попыталась скинуть его руки, осознав, что не хватит сил, попыталась ударить его ногами, но не смогла, они тоже зажаты. Шансы вырваться мне не давали. Мужчина моментально перехватил мои руки. Они поместились в ладонь. А другой рукой сжал мои скулы, приподнимая голову, чтобы увидеть глаза. Смотри в глаза, Аля. Я вздрогнула, услышав своё имя. Он стряхнул меня и повысил голос. Куда пропала твоя дерзость? Он не отпускал меня, сверля чёрными глазами. Не понимая, чего он хочет, голос звучал угрожающе. Моё лицо исказилось, и глазам подступили слёзы. "Не, Таля, даже не вздумай плакать перед ним". Я жду извинений за твои слова и действия в парке. Мужчина повторил вопрос с большей агрессией. Давленное запястье заболело. Я, чуть не сдавшись, хотела извиниться, но на секунду он ослабил хватку, и я передумала. Мне не за что извиняться, — ответила я, стиснув зубы, еле сдерживаясь, чтобы не заплакать. Это ты должен. Мужчина засмеялся. Видимо, с тобой придется повозиться подольше. Ничего, у меня есть время. Не видел такой легкомысленной смелости. И с изделкой добавил, «Тебя нужно научить вежливо разговаривать с людьми». Диего, отвернувшись в сторону, тихо произнесла, «Извини». Он обернулся и подошел, сильнее вжимая в стену. «Что ты сказала?» «Я не раз слышал». Мы встретились с глазами. Казалось, прошла вечность, пока он смотрел на меня. Мир остановился. Я оцепенела. Стояла на месте и не могла пошевелиться, не могла дышать. «Я не могла дышать». Вдыхаемый воздух не попадал в легкие, голова закружилась, стало жарко, все расплывалось перед глазами. Я застыла, ничего не контролировала и чувствовала, что сейчас и включусь, но изо всех сил старалась держаться и не показывать виду. Однако только мне так казалось, что я хорошо скрывала приступ. «Что с тобой?» – мужчина помахал рукой перед моими глазами. «Не могу дышать», – подумала я, но не смогла ничего произнести. Я нервно всхлипывала и часто вдыхала воздух, не насыщаясь им. Ничем не могла себе помочь. Тело становилось ватным. «Аля, ты слышишь меня?» «Сделай глубокий вдох». Цепившись в руку, я мысленно истерила. Перед глазами все плыло, не хватало воздуха. Паника нарастала. Я хваталась за горло. Сейчас упаду. Спустившись по стене на корточке, почувствовала, как теплые ладони обхватили лицо. Голова закружилась сильнее. Но на секунду я отвлеклась. Посмотри на меня, пожалуйста, он приподнял лицо за подбородок, вытирая слёзы. Смотри на меня, он повторял эти слова, пока я не подняла глаза и не посмотрела. Дыши со мной. Вдох, выдох. Он говорил спокойно, заботливо, искренне переживая, словно пару минут назад ничего не произошло. Его взгляд и голос действовали как гипноз. Я не могла сопротивляться, старяла за ним и заметила, как дыхание пришло в норму. Руки вцепились в похитителя или спасителя. Ведя в себя, я врала их. Все хорошо? Я кивнула, не понимая такое быстрое утменное настроение и поведение. Серьезно? Все хорошо? После того, что он сделал? Я не думал, что все так выйдет. Прости меня, пожалуйста. Тебе нужна помощь? Я молча мотнула головой. Мы уходим. Он кивнул двум мужчинам. Как только их фигуры скрылись за поворотом, я облегчённо перевела дыхание. Немного постояла, пытаясь отойти от происходящего, вытерла слёзы и вышла из переулка на улицу. От потрясения совсем забыла, что, где и с кем сегодня делала. Оглянувшись, увидела вывеску ресторана, и память постепенно вернулась. Но в голове всё перемешалось. Последний раз такой приступ случился не так давно. В тот момент близкий человек оставил меня одну с его друзьями, и никто из них не помог. Малия и Айше, как ни странно, не заметили моего долгого отсутствия. Что у тебя с лицом? Ты плакала? Что случилось? тревожно спросила Малия и взяла меня за плечи, взглянув в глаза. Ничего, мне просто стало плохо. Хочу домой, промолвила я. Ещё бы, столько выпить. Вызову такси, улыбаясь, сказала Айше и сочувственно погладила по плечу. Сегодня остаться с тобой, спросила Малия. Нет, хочу побыть одна. Ночью ничего не случилось. Теперь меня подозревала Айше, что для неё обычно не свойственно. Нет, всё хорошо, правда? Старалась успокоиться, закрывая руками красное след на запястье. Подруги завезли меня домой, приследили, чтобы зашла внутрь и уехали. Теперь я осталась одна, ни денег с собой, и никак не могла определить, что чувствую. Страх, ненависть, обиду или какое-то новое, странное и противоположное чувство, которое я не могу описать, от него стало противно на душе. В голове не укладывалось, почему он повел себя так странно, напугал и пытался помочь справиться с приступом страха.